Глава 41. Какая беда, со вздохом задала я неизбежный технический вопрос. «Федька в карты проигрался, и его в бурлаки продали, крикнул запыхавшийся Сережка. Уже продали? уточнила я. До заката денег ждать будут, а потом по Волге отправят. И я посмотрела на неторопливое дневное светило. Уф. Беда, по крайней мере, не требует немедленного реагирования. Можно хотя бы перевести дух и отдать все необходимые приказания. В первую очередь насчет Зефирки второй. Нет, просто Зефирки. Для Лизоньки она Зефирка первая и единственная. Я быстро распорядилась насчет помещения и теплой воды, сперва умыть дочку, потом отмыть щенка. Вообще-то можно и пообедать. А операцию по спасению Фески хотя бы подготовительную составляющую поручить Алексею приказчику. Но я видела, как при словах Сережки на лице дяди Котика сначала появился интерес, а потом скептически-выжидательная улыбка. Мол, сударыня, а сейчас что делать будем? Ради спасения неведомой ледащей собачки вы проявили дипломатические таланты. Меня даже мобилизовали, или как говорили в те времена, ополчили. Теперь же не собачка, человек в беде. И как вы Не беда, что подумает дядя Котик. Лизенька, вот что важнее всего в этой ситуации. Она-то слушает так же внимательно, даже носик насупила. И Ей важно, брошу ли я сейчас спасать Фёдора. Когда-нибудь она усвоит, что человек, в отличие от пёсика или котика, должен прогнозировать свои поступки и винить в проблемах только себя. Но мне не хотелось знакомить её с этой мудростью на примере несчастного Федьки, хотя бы потому, что он человек подневольный. Потом-то поругать его можно, а может и всыпать горячих подальше от посторонних глаз. И оштрафовать, Все, что проиграл моего, пусть возмещает. Но сначала выручить. Отдав команду и особо наказав двор дворнипущий глаз беречь Лизу, занятую собачкой, я вернулась в коляску и сказала Михаилу Второму. "Как вы, видимо, уже догадались, у меня возникла необходимость еще одного путешествия. Если нам окажется по пути буду признательна. Конечно, в такой открытой эксплуатации административного ресурса было несомненное толика нахальства, но тут человека спасать надо. Предполагаю, что, окажется», — ответил дядя Котик с наигранной интонацией утомленного рыцаря. Только спас 900 дракона, а на нее нагрянул лев или Василиск. Кстати, а путь-то куда? Правда, кстати. У трактира название наземное», — ответил Сережка на мой вопрос. Я побегу, покажу недалеко отель. По пути я думала о незадачливом Федьке, пыталась на него сердиться, но не могла. Опрятный, вежливый, добродушный, но с хорошим голосом, непоставленный баритон. Потому-то и продавал сахарной ваты и леденцов побольше остальных. При этом простоватый. Из тех милых душ, которые ко всем людям по-доброму, и мир к ним тоже добрый. До поры. Между тем коляска свернула Так это в Бристоле, спросил Михаил Фёдорович столь беспечным тоном, что я уловила немножко беспокойства. Так и есть, Бристол. слегка запыхавшись, сказал Серёжка, державшийся рукой за край коляски. Пожалуй, в таком заведении показаться мне нежелательно, сказал дядя Котик механическим тоном, и я опять уловила тень беспокойства. Эмма Марковна, я бы посоветовал и вам Если считаете нужным, я чуть позже пришлю вам подобающий эскорт. Но для этого мне необходимо вернуться во временное губернское присутствие, торопливо закончил он. Считаю нужным прибыть в этот трактир как можно скорее, вздохнула я. К сожалению, вам предстоит сделать это без меня. "Велеть остановиться. Эй, стой!" Дядя Котик опять применил профессионально начальственный тон, так что Еремей непроизвольно сказал: "Пру". Пара остановилась, и особый чиновник почти немедленно соскочил на пыльную мостовую. Что бы это значило? Сначала решился, а потом струсил? Не похоже. Такое ощущение, будто дядя Косик выскочил из коляски едва услышав название трактира. Интересно. Но гадать загадки не имело смысла. Кучер возобновил движение без моего приказа, и мы уже почти подъехали к заведению. Версия о том, что дядя Котик решил избегнуть трактира из-за его одиозной задрибанности, была отвергнута сразу. Вристеле оказался чистым и пристроенным заведением, с нижним этажом для купцов третьей гильдии с приказчиками и вторым с более пафосным залом и кабинетами. Я догадалась, как сюда пустили Федьку. Мои разносчики в чистых рубахах и сапогах явно смахивали на менеджмент пусть из самого низкого ранга. Перед тем как войти, я расспросила Серёжку о случившемся. Они расторговались, причём сбыли остаток товара оптом, но по розничной цене, да ещё с приплатой. Решили выпить чаю в ближайшем трактире Увы. Им оказался Бристоль. Понятно. Не только чаю. Но я, несмотря на прежние приказы и угрозы, относилась к чарочкам с пониманием. Хотят подневольные люди немного посидеть как вольные. Пусть посидят увы, главной проблемой трактира оказались не чарочки. Я решил за Петрушей сбегать, он верно тоже все распродал, к нам пригласил. Пряча глаза, говорил Сережка. Пока шел, не нашел. тут-то все и случилось, вернулся, а Феськи уже нет. Мне говорят, он сто рублей бумажных проиграл в долг. Бежать хотел, мы не дали и не пустили долг принести. Веры теперь ему нет. Пусть сто рублей принесут, тогда его отпустим, а нет посадим на Белянув деревна считать. Пустим по Волге и пусть от Астрахани бурлаком идёт долго отрабатывать. Тогда и отпустим. В Бристоле всё оказалось не только чисто и вежливо, но и мафиозно. Меня, конечно же, сопроводили на второй этаж за отдельный столик. И половой, едва я принялась объяснять, зачем пришла, кивнул и умчался. Через несколько минут принёс кофе, пояснив, что за счёт заведения. Потом к столику направился субъект в бархатном жилете, но с красной плохо выбритой рожей. Приблизился, услышал окрик, вернулся. А еще через пару минут половой поставил вторую чашку и явился настоящий мил сударь. Безукоризненно одет, безупречно выбрит, с такими холеными ногтями, что я застыдилась своего простенького маникюра. если бы не бегающие кресинные глазки, это кавалер. Беседу начал непринужденно, сперва о погоде, потом немножко комплиментов моей предприимчивости. Дожидался зараза, когда я сама перейду к делу. Я обыграл мужика Сударыня. Такое предположение можно вынести только услышав от такой прекрасной дамы, как вы. Да, игра имела место, но играли, как бы сказать, Сударыня. Я бы унизил себя, назвав этих людей своими учениками. Так, сопутствующая стайка. Разве можно запретить людям с восхищением глядеть на других и подражать? Ваша свора обученных шулеров, которых вы спускаете с поводков, — уточнила я. Если вам нравится так говорить, я не могу лишить вас этого удовольствия, улыбнулся собеседник отхлебывая кофе. Но я же не виноват, что ваш торговец оказался столь нерасчетлив и неудачлив. Ему везло пока игра шла на копейки и пятаки. К сожалению, он не расслышал, что с этого момента ставки повышены в квадрате. А обвинять игроков во лжи, а потом махать руками и пытаться уйти, не расплатившись, это само по себе достойно наказания. По законам Российской империи, резко сказала я. этот человек может быть наказан или государственным судом, или мною. От такого официоза собеседник опешил, но тут же взял себя в руки. Не буду отрицать вашей правоты, сударыня, но на этом человеке долг, который не принято взыскивать по суду. И дело в том, что сейчас этот человек не у вас и не в этом трактире. Он может вернуться, чтобы вы воспользовались вашим правом милости или наказания, но для этого требуется компенсация. Вот мерзавец. Но как говорится, слава Господу, взял деньгами. Отдать, а несчастный Федька, увидев лицо барыни, сам попросит горячих. Я готова заплатить карточный долг моего человека. Похвально сударыня. Ответил негодяй после короткой паузы. Но я тщательно все обдумал, и, пожалуй, денег будет недостаточно.